в вдовство Амос Оз и то же море английский the same sea Хелен Саймонсен Последний бой майора Петю Грю Мик Джексон Рассказ вдовы английский the widows tale Юрий Трифонов Другая жизнь Не следует недооценивать глубину своего горя. Потеря супруга или супруги фундаментально меняет всю жизнь человека. Вы привыкли делить кровь с мужем, женой и вдруг очутились в одиночестве. Вы были одним из родителей, а стали единственным. Вполне вероятно, что отношения с ребенком, детьми также перейдут в новую форму, Не исключено, что от вас отдалится кое-кто из общих с супругом друзей. Кроме того, вам придется заново искать свое место в мире. Покойный партнер поддерживал вас. Вы были с ним единым целым. А теперь, когда его не стало, вам трудно понять, что вы собой представляете. Пережить это трудное время вам поможет изумительной красоты поэма в прозе «И то же море» израильского писателя Афгани. Амасса Оза. Повествование строится как ряд коротких сцен из жизни Альберта Данона, скромного бухгалтера, недавно похоронившего жену Надію, скончавшуюся от рака. Их единственный сын Рико, озабоченный духовными исканиями, отправляется в Тибет. Уезжая, он просит свою подругу Диту иногда навещать отца. Альберт к своему стыду сознаёт, что Дита симпатичная, раскрепощенная девушка в мини-юбке, вызывают у него не совсем платонические чувства, и когда Дита вдруг оказывается без крыши над головой, Альберт предлагает ей поселиться у него в свободной комнате. Подруга Альберта Беттина, овдовевшая 20 лет назад, не без личной заинтересованности наблюдает за их отношениями. В периоды тоски и одиночества, нужно уметь проживать каждый миг один за другим. Именно так и поступают персонажи Оза. Вот Альберт выключает компьютер и ложится спать. Вот Надя, проснувшись среди ночи от пения дрозда, лежит и размышляет о том, кем станет после смерти. Вот Беттина, решив нарушить заговор молчания, высказывает Альберту всё, что о нём думает. Оз с одинаковой скрупулёзностью описывает будничное и прекрасное, высокие душевные порывы и низменную похоть, ведь в жизни всё это сосуществует бок о бок. Пожалуй, не так просто назвать столь же тонкое и деликатное произведение, которое поможет вам разобраться в огромном и сложном океане чувств. Всегда есть возможность начать с начала. Даже если вы изнемогаете от моральной усталости. Отставной майор Петя Грю, человек неизменных привычек, сухой и чопорный. Его одолевают несчастья. Умирает жена, вскоре за ней брат. Горе словно обостряет все чувства майора, заставляя его по-новому взглянуть на старых знакомых, в том числе на хозяйку сельского магазина миссис Али. Внешне они очень разные, но их влечёт друг к другу. Оба вдовели, оба конфликтуются со своими родственниками-мещанами, оба любят книги, особенно Киплинга. Читая роман Хелен Саймонсон, вы поверите в то, что для вас не всё ещё потеряно, что одиночество после кончины супруга это не приговор. Рассказ Вдовы Мика Джексона Это попытка возрождения к новой жизни через анализ переживаний. Джексон не даёт героине ни имени, ни фамилии, но через её дневники мы узнаём все её мысли. Они противоречивы, порой забавны, порой в них сквозит лёгкая обида. Женщина словно бы сердится на умершего мужа за то, что он умер. Чтобы пережить траур, вдова уезжает в графство Норфолк на побережье. Снимает там коттедж и, делая вид, что наблюдает за птицами, пристально следит за домом человека, в которого когда-то была влюблена. Как ни странно, эти наблюдения приносят вдове облегчение. Размышляя о воображаемом романе с другим мужчиной, она начинает понимать, что в ее жизни с мужем было много хорошего и избавляется от горечи, едва не заглушившей добрые воспоминания. Надеемся, что этот роман – Убедит и вас вспомнить все самое лучшее из своей семейной жизни, принять прошлое, простить былые ошибки и освободить свое сердце от ненужных сожалений. Также смотрите «Безбрачие», «Одиночество», «Печаль», «Смерть близкого человека», «Томление».